Я не могу согласиться, чтобы люди у меня на глазах сражались, пока не полягут все до одного, как скот на бойне. Такое зрелище будет для меня нестерпимо, и жезл выпадет из моей руки уже потому, что не станет у меня силы держать его». «А этого никто и не заметит», — сказал Олбани. «Я позволю себе указать вашей милости, что вы лишь отказываетесь от королевской привилегии которые которая, прибегнивы к ней, не стяжает вам почета, ибо не встретит повиновения. Если король опустит жезл в разгаре боя, эти люди, разгоряченные борьбой, не больше с ним посчитаются, чем волки со скворцом, когда бы тот во время их драки уронил в их стаю соломинку, которую нес в свое гнездо. Этих бойцов ничто не заставит разойтись, пока они не полягут мертвыми все до единого. И пусть уж лучше они перережут друг друга своими руками, чем пастим от мечей наших воинов, когда те ввяжутся в бой, пытаясь их разнять по приказу вашего величества. Попытка водворить мир насилием будет истолкована как ловушка, и противники объединятся, чтобы вместе дать отпор. Получится такая же бойня, а надежда на водворение мира в будущем рухнет. «Слова твои слишком близки к истине, брат Робин», — ответил податливый король. «Что польза отдавать приказы, если я бессилен добиться их исполнения? И хотя я имею несчастье поступать так каждый день моей жизни, ни к чему выставлять на вид перед толпами людей, которые стекутся на это зрелище, Беспомощность их короля Пусть дикари вершат друг над другом кровавую расправу Я отказываюсь от попытки запретить то, чему не в силах воспрепятствовать Да поможет небо несчастной нашей стране Пойду в молельню и помолюсь за Шотландию Потому что мне не дано помочь ей ни рукой моей, ни разумом — Отец-настоятель, прошу вас, дайте мне опереться на ваше плечо. — Но, брат мой, — сказал Олбани, — простите, если я вам напомню, что мы еще должны обсудить спор между гражданами Перта и Реморни по поводу смерти одного горожанина. — Верно, верно, — сказал монарх, опять усаживаясь. — Снова насилие, Снова битва. О, Шотландия, Шотландия! Если бы лучшая кровь вернейших твоих сыновей могла уточнить твою скудную почву, какие поля на земле могли бы сравниться плодородием с твоими? Дожил ли хоть один шотландец до седины в бороде, если он не жалкий калека, подобно твоему государю? Своим увечьем... Король защищен от убиения ближних, но его принуждают смотреть на кровавую бойню, которую он бессилен пресечь. Пусть войдут, не будем их задерживать. Они спешат убивать, завистливо отнимают друг у друга благотворный воздух, дарованный им создателем. Демон борьбы и убийства завладел всей страной.